Попрошайкою осень ходишь, золото просишь. Лис червонный и медный разменяла на медни. Ветер в бешеной пляске стер последние краски. Время льется рекою, ты осталась ногою. И в изогнутых ветках всей судьбы твоей вехи. Все дожди — твои слезы, блики радуги — грезы. Вышло солнце несмело, золотинка изгорела — Значит, лучик последний золотой, а не медный. Так что пой, улыбайся, нищеты не пугайся, Нищеты не пугайся, ноготы не стесняйся, Будь бродягой лесною, будь любой, будь собою.